Глава 291 «Я и правда не знал, что произойдет, когда я активирую запрещенное заклинание. Изначально я хотел продемонстрировать всем трем расам немного божественной силы. Кто мог знать, что оно окажется настолько мощным? Нам повезло, что мы не освоили его до конца. В противном случае крепость Телун была бы полностью разрушена». Мудзе оторопело воскликнула. — Что? Вы не освоили его до конца? Оно уже и так удивительно. А вы не освоили его? Разве мир не будет разрушен после того, как вы полностью высвободите его мощь? Кивнув, я беспомощно махнул рукой. — Существует высокая вероятность того, что это произойдет. Запрещенное заклинание включает в себя силу каждого из нас шести. Наша сила будет расти, мы увеличим свои навыки обращения с божественными орудиями. С ростом нашего уровня развития возрастут и наши возможности в использовании божественной силы. Когда мы станем сильны, высвобождаемая нами сила будет огромна. Мой священный меч — это ядро заклинания. Разница в силах, которые мы использовали для заклинания, слишком велика. жанху и остальные также не могли полностью реализовать потенциал божественных орудий таким образом по моей оценке то что мы выявили не может превышать и сорока процентов от полного потенциала заклинания глупышка не удивляйся так ты видела силу клана монстров в настоящее время мы не сталкивались с королем монстров но сражались с его подчиненным, что использовал тело демонического короля Садана. Он был очень силен. Спустя долгое время Мудзи очнулась от шока. «Я надеюсь, что мы сможем уничтожить короля монстров, чтобы я действительно могла быть с тобой». Она покраснела, но не продолжила говорить. Я не ответил ей, но крепко обнял ее. «Мы, наконец, выполнили нашу задачу». Наконец, три великие расы этого мира объединились. С этого момента нам необходимо наращивать свою силу. Все закончится после появления короля монстров. У нас не было никаких методов определить это. Даже король богов не знает, где он, поскольку занят поддерживанием печати на настоящем теле короля монстров. По прошествии долгого времени я сказал Мудзи, «Разу же мои братья пришли в себя, я хотел бы, чтобы ты отвела меня к ним!» Мудзы послушно кивнула и, поддерживая меня, помогла мне встать, размяв ноющие мышцы и кости, я улыбнулся. «Так намного лучше, пойдем!» Я последовал за ней, держа посох Шукрада в руке. когда патрулирующие солдаты встречали нас, они медленно приветствовали нас, а их взгляды выражали глубокое почтение. жанху и остальные расположились неподалеку от меня, поэтому пройдя мимо нескольких палаток, мы прибыли к большой палатке в которой они расположились. когда я вошел внутрь, я увидел что все уже были на месте. Кевлунду, казалось, рассказывал им что-то, и на их лицах были расслаблены улыбки. И им, правда, надо было немного расслабиться после разрешения этого вопроса. «Джангун, ты проснулся?» — прокомментировал мое появление Жанху. Я улыбнулся и сел рядом с ним. «Старший брат Жанху, у вас все хорошо?» Жанху с плохо скрываемым страхом произнес. Запрещенное заклинание слишком страшное. Во время использования заклинания мне казалось, что мое тело полностью контролировалось доспехами бога войны. В то время я чуть не рухнул на землю. Было бы здорово, если бы ты заранее предупредил, что нас будут подпитывать энергии наши братья. В противном случае я бы не смог самостоятельно добраться до лагеря войск Альянса Демонов и Зверей. Донгли рассмеялся. Разве у нас было не то же самое? Я уже догадался, что в этот раз мы использовали самое мощное запрещенное заклинание среди всех существующих. Это было очень мощно. С учетом произошедшего, что теперь будет делать король монстров? Когда мы воспользуемся этим заклинанием, мы сможем уничтожить их, даже если их будет десять тысяч. Несмотря на то, что никто не говорил. все за исключением ксюси выразили свое одобрение и я нахмурился и возразил Донгли ты ошибаешься Донгли ошеломленно спросил почему я серьезным голосом произнес и я признаю сила запрещенного заклинания который мы использовали велика однако знаешь ли ты что я практически не мог контролировать его Наша нынешняя сила все еще слишком слаба. Мы не только не можем противостоять силе заклинания, но и не в силах продемонстрировать весь его потенциал. Ты действительно думаешь, что с королем монстров будет легко справиться? Если бы это было так, то король богов не был бы так взволнован этим вопросом. Клан богов практически исчез. Наши текущие силы нельзя назвать маленькими, но если сравнивать их с членами клана богов, Несомненно, между нами будет существовать разница. А сейчас вспомни, что они испытывали трудности в битве с кланом монстров. Таким образом, мы не должны слепо верить в наши силы, используя доступное время, увеличить нашу силу. Я уже решил, что как только мы вернемся в нашу деревню, я сразу же отправлюсь за наследием Сияющего Бога. Каждый из вас также должен попытаться достать ранга Бога войны. Донгли опустил голову и, будучи неубежденным моими словами, пробормотал: "Не может быть, что все так плохо". Ксюси встал и посмотрел на меня, после чего произнес: "Нет, вполне возможно, что все намного хуже, нежели сказал Джангун. Он прав. Мы действительно не знаем реальной силы клана монстров. Они действуют скрытно, в то время как мы находимся на свету". На данный момент мы не можем расслабляться, пока не выполним задачу, данную нам королем богов. Мысли Ксюси и мои были схожи. Я улыбнулся. Мы еще не восстановили свои силы, поэтому давайте останемся тут еще на несколько дней. Как только все восстановятся, отправимся домой. Сейчас просто отдыхайте. Мне же предстоит путь в крепость Телун. Держа Мудзе за руку, мы вышли из палатки. «Ты пойдешь со мной? Я хочу узнать о ситуации в крепости, да и Сяо Цзинь, и Сяо Жуо все еще там. Я должен забрать их», — Мудзе сказала. «Хорошо, пойдем. Ой, точно, ты сможешь лететь?» Я криво усмехнулся. «Не такой уж я и слабак. Короткий полет по-прежнему не будет для меня проблемой». С этими словами я приобнял ее за талию. Стоило мне оттолкнуться от земли, как слитая энергия в моем теле начала циркулировать по нему. Мы взлетели, оставляя за собой слабый золотой свет. Мы двигались в сторону крепости Телун, а Мудзы кричала от страха.